Глава 7. Чарли Беккер слишком долго смотрел в потолок, в белый потолок с жёлтыми разводами. Эти следы были как круги на воде. Каждый круг исходил из одной точки, один разрыв водной глади, одно её колебание давало несколько подобных друг другу рисунков. Слишком долго Чарли всматривался в люстру, стеклянные плафоны, потолочные карнизы, в серые крашеные стены, врезающиеся в них. Он боялся повернуть голову, боялся увидеть комнату, ту же комнату, в которой он был вчера. Вчера в 10:00 утра он вышел от Саманты Стюарт, вернулся в дом, снял комбинезон, натянул брюки, заправил в них рубашку, надел пиджак. Другие пиджаки и рубашки, а также комбинезон сложил в чемодан и уехал на своём Мерседесе из города по Филостон-роуд, мимо парков и зелёных аллей, мимо школ и домов, мимо церквей и синагог по Генри Хатсон Парквей. Писталет он выбросил в реку у Красного маяка. пересек мост Вашингтон, добрался до центрального аэропорта, купил билет, прождал два часа и улетел в Сиэтл. В самолете он принял снотворный стакан воды из рук молодого стюарда азиатской наружности, он еще успел услышать приятного полета, сэр, и заснул. А после проснулся вот здесь. Почему он здесь? Чарли повернул голову. Те же стены, то же окно, из которого он вчера наблюдал за домом Саманты Стюарт, и пистолет. Чёрт, пистолет лежал на тумбе. Он же выбросил его в реку. Он избавился от него вчера, если оно было вчера. Чарли сел на кровать и обхватил больную голову. Нещадно стучало в висках, давило в голове, боль отдавала в затылок. Всё понятно, всё приснилось, подумал он. Никакого убийства не было, ещё не было. Чарли поспешно встал и направился к двери в трусах. Никогда раньше он не выходил на улицу в трусах. Надо бы одеться, думал он, стоя у входной двери. Чарли вернулся в спальню, натянул брюки и наспех застегнул рубашку. Он перепутал пуговицы. Никогда он ещё не путал пуговицы. Сначала пуговицы, а потом что? Жертвы? Беккер испугался собственной растерянности. Он расстегнул все пуговицы и застегнул их снова, и снова одна осталась неудел. Чарли скрипнул челюстью или зубами, он и сам не понял, что такое отчаянное скрипело у него во рту. Его лицо невольно перекосило, его перекосило недовольство собой, своей несобранностью, истеричностью, суетливостью. Да и того дня он всегда был собран. "Соберись, Чарли", сказал он себе. "Ты просто плохо спал. Это сон", повторял он. "Это сон", убеждал он себя. Чарли Беккер никогда не видел снов, даже в детстве, даже в пубертате, когда прыщавым мальчикам снятся девочки, когда они просыпаются утром от боли в паху. Чарли никогда не просыпался от такой боли, ему никогда не снились девочки, ему вообще ничего не снилось. Беккер вышел на улицу. Да, он всё ещё здесь. Это всё та же улица, тот же дом напротив, белый двухэтажный с колоннами, дом, в котором он был вчера, дом Саманты Стюарт. Он поднял газету служайки. Новости Филдстона, 26 августа, прочитал Чарли. Новости Филдстона, 26 августа, повторил он. Правильно, правильно, бормотал Чарли. Сегодня 26 августа, сегодня день смерти Саманты Стюарт. Он убьёт её снова, то есть он просто убьёт её, как и должен был. Это сон, повторял Беккер. Просто сон, как люди с ума не сходят в виде сны. Беккер зашёл в дом. Хорошо, что он никогда раньше не видел снов. Может, потому он так сосредоточен, может, потому все так рассеянны. Всё дело в снах. Они рассеивают всё вокруг, думал он. Чарли Беккер взял турку, открыл кофе, насыпал его в турку. 1 2 3 ложки, 4. Да, лучше 4. Налил воды, поставил на плиту. Кофе закипел. Передержал. Чарли налил почти чёрную жижу в белую фарфоровую кружку, ту самую кружку, из которой пил вчера. Он отпил кофе и обжёг нёбо, сильно обжёг. Чарли наглотался воды из-под крана, стало легче. Никогда раньше ему не было больно. Ему не было больно даже когда его ранили в перестрелке на границе с Мексикой. Тогда он перевозил тело одного мафиози через границу. Братья убитого должны были получить наследство, им нужен был труп для оформления смерти у адвоката. Впервые он перевозил того, кого убил. Но это лучше, чем перевозить живых. Трупы в багажнике ведут себя спокойнее, живые же очень отвлекают. Они зачем-то стучат, как будто кого-то выпускали, когда он стучал. Тупые людишки. Ничего, думал он. Ничего. Я убью её быстро, без особой возни. Он подошёл к окну и посмотрел в бинокль. Саманта Стюрт уже встала, так же встала, как и вчера, так же наклонила голову и расчёсывала волосы сверху вниз, сверху вниз. Тот же халат, тонкий, шёлковый. Тот же день, подумал Чарли. Всё то же. Он надел наушники и сел в аппарат. Ресторан Джардана, здравствуйте. Раздалось через 3 часа. Через 3, как и вчера. Через 3, как и во сне, путался в ворох мыслей. Здравствуйте. Я бы хотела заказать фирменный завтрак, ланч и кофе без сахара, опять сказала Саманта Стюарт. Она жива, жива, думал он. Конечно, жива, повторил он вслух. Ты же только сегодня прикончишь её. Назовите адрес, мисс. Филдстон-стрит 82. Заказ доставим в течение часа. Всего доброго. Всего доброго, повторил Беккер и подошёл к шкафу, к тому самому шкафу, из которого вчера ровно в 10:10 .10, доставал всю одежду и складывал её в чемодан, вот этот самый чемодан с выдвижной ручкой. Он открыл шкаф. Два чёрных пиджака, три белые рубашки и жёлтый комбинезон с логотипом Джардана всё так же висели на вешалках. Он сорвал комбинезон и стал натягивать его на узкие брюки и белую рубашку. "Ничего", бормотал он под нос. "Убил один раз, убью и второй". Беккер защёлкнул лямки на замке и подошёл к пистолету. "Чёртава пушка, вчера чуть не подвела его. Ну ничего, сегодня он пойдёт не с ней". Бекер взял другой пистолет, проверил обойму, спусковой механизм и заткнул за пояс. Ладони его стали влажными и какими-то красными, они покрылись пятнами, так было, когда он сильно нервничал. Сейчас он возьмёт заказ Саманты Стюарт, тот самый, что стоит у двери, и прикончит её. Он не будет больше возиться с ней. Он всадит ей пулю сразу же. Чарли вышел из дома с пакетом ресторана Джардана, перешёл через дорогу, и вот уже стоял у дома Саманты Стюарт. Тот же песклявый звонок, те же шаги. Она будет в шёлковом халате, подумал он, и тапочках на каблуке с дурацким меховым помпоном. Вот таким помпоном, который он видел сейчас. Эти ноги, колени, бёдра, грудь, это лицо это она. "Здравствуйте", сказала Саманта. «Ваш заказ!» — вошел Чарли, оттолкнув ее, захлопнув дверь. Саманта попятилась. Беккер достал пистолет и выстрелил. Она плавно рухнула на пол. Чарли наклонился над ней. Он потрогал ее волнистые волосы, они пахли цветочным медом. Поднял ее бледную руку и не нащупал пульс. Он провел рукой по ее халату, бедрам. «Она существует. Убитая лежит перед ним. Значит, все сделано». Успокоился Беккер. Всё сделано. Я убил её. Он поднял обмякшее тело Саманты и усадил за стол, пригладил волосы и поправил халат, тот сполз с груди, когда Саманта упала. Чарли осторожно прикрыл ей грудь. Он осмотрел кухню. Всё та же кухня, те же стулья, те же стеглянные двери в сад, та же ваза с апельсинами в центре стола. Чарли взял один апельсин и вышел из дома. Он судорожно собирал чемодан. Пиджак, ещё один рубашки, он чуть не ушёл в комбинезоне, сорвав его с себя и запихнув в чемодан. Беккер вспомнил, что не положил аппаратуру, открыл чемодан, положил модуль устройства и наушники, закрыл чемодан. Всё готово. Чарли вдруг понял, что забыл, где ключи, ключи от Мерседеса. Сейчас он уедет на нём в аэропорт, выбросит пистолет в реку, сядет в самолёт и улетит из этого города, из этого дня. Где же ключи? Вот они, за апельсином на подоконнике. Он взял ключи и понюхал апельсин. Тот пах, как обычно. Интересно, в асне пахнут апельсины, подумал Чарли. Он не знал, что бывает в асне, он никогда их не видел и лучше бы не увидел больше. Он вернётся в Вашингтон и пойдёт к психиатру. Он ненавидел докторишек, но теперь решил, что не мешало бы. Беккер поставила апельсин на окно и увидела открытую дверь. Открытую дверь в доме напротив, открытую дверь в доме Саманты Стюарт. Как он мог не закрыть её? Звук сирен приближался к дому, из дверей дома Саманты Стюарт выбежал доставщик Джардана встречать полицейские сирены. Слишком рано обнаружили труп, слишком опасно выходить из дома, но они сейчас осмотрят все дома, постучат к каждому. Вы не замечали ничего подозрительного, сэр? Начнут вы спрашивать копы, тогда он не откроет дверь. Они поймут, что он здесь по машине и по газете, которая нету порога. Две полицейские и одна скорая гудели огнями у дома. Беккер отпрянула от окна. Нет, он выйдет. Нужно выйти. Он выйдет и сядет в машину, как ни в чём не бывало. Он скажет, что опаздывает на деловую встречу и не соврёт. У него и правда деловая встреча. Ему нужно доставить банкира из Сиэтла в Лас-Вегас, в один из подвалов Центрального казино. Там у господина встреча, на которой тот совсем не хочет быть, от которой тот уже год как прячется в одном из домов на одном из побережий Сиэтла. Чарли Беккер взял чемодан и пошёл к двери. С чемоданом будет подозрительно. Он оставил чемодан, взял лишь оружие. А если они попросят открыть дом? Взял чемодан и вышел за дверь, закрыл дверь, подошёл к машине, открыл её, сел, завёл. Сирены полицейских стихли. Они скромно стояли возле, возле дома Саманты Стёрт. Люди в форме ходили вокруг, осматривая территорию. Чарли осторожно тронулся с места. Сейчас он уедет. Сейчас он поедет по мосту в Вашингтон до аэропорта, а там и Сиэтл. Простите, сэр. Услышал он: "Вы не могли бы задержаться?" Высокий человек в форме стоял напротив машины, преграждая путь. Он блестел погонами и наглым взглядом. Он подошёл ближе и показал свой значок, как будто и без значка Чарли не понял бы, кто это. Он этих копов и без формы бы узнал, и глашом по одному только взгляду. Их взгляд говорил именем закона, я и незаконно говорил их взгляд, и ты будешь делать то, что я тебе скажу. Чарли ненавидел копов. «Если кто когда и помешает ему, то это будут они». «Какие-то проблемы, офицер?» спросил Чарли, чуть опустив стекло. «В этом доме произошло убийство. Убита женщина. Вы не были знакомы с ней?» «Нет, я здесь в командировке, по работе». «Где вы работаете, сэр?» «В строительной компании. Она снимает мне жилье». Глаз Чарли задергался. «Глаз Чарли задергался». Это новый комплекс на Филдстон? Да, именно он. Глаз задергался ещё сильнее и начал моргать. Что-то не так, сэр? Я, видимо, сейчас задергался весь Чарли. Я могу посмотреть, что у вас в чемодане, сэр? Мне открыть чемодан? Пожалуйста, сэр. Чарли подвинул чемодан чуть ближе. Он и так был близко на переднем сиденье рядом с ним. Чарли расстегнул молнию и открыл крышку. Здесь только пиджаки и рубашки, офицер. Зачем вам столько рубашек? Я люблю ходить в чистом. Я вынужден буду сам осмотреть ваш чемодан, сэр. Выйдите, пожалуйста, из машины. Конечно, офицер, конечно. Каждый обязан делать свою работу. Чуть слышный хлопок раздался из окна машины Чарли. Чуть ниже наклонился офицер, чуть не упал на авто. Чуть не проехался по его ноге Чарли, когда дал по газам. Чёрный Mercedes набирал скорость, увеличивал обороты. За спиной его послышались выстрелы и визги колёс боксующих на старте, сирены опять завыжали на крышах белосиних авто, они верещали именем закона, они гудели: "Мы будем стрелять". Чарли любил уходить от погони. Однажды он уходил от Диего. Чёрный Диего Так звали того парня. Он не хотел платить. Он не хотел платить за работу, которую сделал Чарли. Так и сказал. Аванса будет достаточно. Так и сказал, когда Чарли показал ему фото покойника. Тогда он взял Диего на мушку. Он забрал все деньги, что лежали на покерном столе, и прострелил Диего ухо. Тогда он тоже уходил от погони. Тогда Диего ушёл раньше, врезавшись в бензовоз. Чарли был на похоронах. Чарли прощал усопших, мир их праху. Сейчас и он рисковал быть на месте Диего. Он лавировал между машинами, как на гонках Формулы-1. Он расходился с встречными, подрезал попутные, он перескакивал через тротуары и вылетел в парк. Чарли ехал по газону. Он не любил нарушать, он не любил ездить по газонам, тем более стояли таблички по газонам не ездить. Но что было делать? Он не мог умереть. Он опаздывал в Сиэтл, он должен быть там. Чарли не мог не сдержать слово. Он всегда сдерживал слово, тем более, если получал аванс. Он получил хороший аванс за того парня из Сеттла. Он получит в два раза больше, когда привезёт его. Если его не подстрелят полицейские, если они не испортят весь план. Чарли выехал на мост Вашингтон. Как хорошо он ехал по нему вчера. Вчера он чуть опустил окно, чтобы дышать морским воздухом. Сейчас он опустил окно, чтобы отстреливаться. Он проезжал мост Вашингтона и слышал сирены. Он как-то странно слышал сирены. Они были не только сзади, они мчали навстречу. Он был окружён.